Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь что, Филимон? Знаю. Что? У тебя, наверное, письмо. Точно, Филимон, ты угадал. Нам пишет Володя из Сталина. Ему хочется узнать, чем отличается домашняя мышь от мыши полёвки. Угу, ну я думаю, что они отличаются тем же, чем отличается городской житель от деревенского ну филимон мне кажется что отличий намного больше Угу. ну давай тогда у дяди лёши спросим давай ужасно неизвестно все то что интересно Домашняя мышь относится к одному определенному виду. Видов полевок громадное количество. То есть полевки – это прямо-таки несколько родов в семействе мышевидных грызунов. Есть желтогорлая полевка, есть самые разные лесные полевки. Каких только полевок на белом свете нет. И все они относятся к разным видам. Домашняя мышь относится к виду мус, mus мускулус. Хорошо звучит, не правда ли? Похоже, что это вид, который называется «мускулистый мышь». Мышь, так сказать, Шварценеггер. Нет-нет, э, ничего такого с этой мышью не происходит. «Мускулус» — это просто уменьшительно ласкательная грамматическая форма. Всё от того же слова в латинском языке. Это слово очень краткое. «Мус» — «мышь». «Мус» — «мускулус» — это значит «мышь», «мышечка». «Маленькая-маленькая». Ловкая-преловкая. И такой специалист по адаптированию, так сказать, среды под себя и себя под среду, она так изумительно приспосабливается к самым разным условиям, которые предоставляет ей на самом деле человек в своих поселениях, в своих строениях. И, в общем-то, В своих особых помещениях, таких как складские помещения, магазины, всякие амбары, сарай, хранилища, в саду, в котором есть, ну, скажем, садовый домик, а кроме того еще и сарайчик для садовых инструментов, да, все эти места человеком прямо специально приспособлены для того, чтобы там очень хорошо, надежно, а главное безопасно и сытно жили мыши-мышечки или мышоночки, мус мускулусы, так сказать. Э, насколько эти животные приспосабливаются к жизни в человеческих условиях, э, об этом свидетельствует, например, знаменитый о развитии большой популяции церковных мышей, ну, которые живут в церкви в Швейцарии. Церковь Большого Прихода. Там было, наверное, человек 200 прихожан как минимум, а может быть и больше. Естественно, церковь это ну, была настоящей действующей церкви. То есть никаких пирогов, сухариков, сыра, ветчины, колбасных корочек там, конечно же, не было. В этой церкви никто никогда ничего не ел. Церковь, насколько я понимаю, лютеранская. И мыши там жили совершенно неизвестно чем. Это было настолько странно, мышей там было множество, что люди заинтересовались всерьез этим явлением и вызвали специалистов-зоологов, которые установили, что вся эта большая популяция мышей, которая жила действительно в этой большой церкви и в ее ближайших окрестностях и только там, питалась частичками, чешуйками кожи волосками и всем тем, что просто-напросто с человека, с прихожанина во время службы, ну, в общем, падает на скамьи, на пол. Мы же линяем, мы меняем нашу кожу. Правда, мы это делаем все время и понемножку, и главным образом под душем. Но какое-то количество, ну вот, старых кусочков кожи, которые больше не нужны, отпадает с человека более-менее везде и всегда. А в этой церкви прихожан было много, и все они там линяли прямо-таки часами. И вот в результате этого у мышей в церкви была вполне приличная пищевая база. Вот как замечательно могут приспосабливаться мыши домашние. Полевки, конечно, тоже хорошо приспосабливаются, и многие виды полевок с удовольствием поселяются в человеческих жилищах, но они робкие. А вот эта самая мышь, мышоночковая, Домашняя мышь, она просто отважна, она совсем ничего не боится, просто она очень осторожная здесь. полевки всё-таки боятся. Боятся запахов, боятся звуков, боятся вообще следов человеческого, реального, конкретного присутствия вот здесь, сейчас, неподалёку, да? И забираются они с большим удовольствием, разумеется, на даче в летние домики, но забираются зимой когда на даче люди не живут, а главное, когда нет домашних животных, кошек и собак, которые все-таки живут со своими людьми, но и на зиму переселяются со своими хозяевами в городскую квартиру. Вот зимой полевки забираются, конечно, в человеческие жилища, даже если там никакой еды для них особой нету. Безопасно это место. А главное, там есть защита от резких смен погоды. В доме, даже не нетопленном доме, все равно. В человеческом помещении температура и влажность меняются постепенно в сравнении с тем, как происходит изменение температуры и влажности на улице, на открытом воздухе. И такое постепенное изменение температуры и влажности — это основные факторы погодные. Ну и, конечно, ветер, естественно. Ветра нету. Если у вас приличная дача там нет таких щелейщная дача там нет таких щелей чтобы ветер и сквозняки ужасные все время там гуляли из комнаты в комната разумеется достойные люди и содержите свой дачный домик естественно в порядке в ремонтированном состоянии. Вот в таком действительно хорошо отремонтированном домике, но даже если этот домик немножко позаброшен, тем легче в него проникнуть. В нем на зиму собираются полевки, и не только, конечно же, полевки, но и крысы, и самые разные другие животные. А за ними, конечно, может вполне наведаться такой свирепый и очень ловкий хищник, как самое маленькое хищное животное из всех хищных млекопитающих вообще ласка. Она такая узкая, длинная и сильная, как стальная пружинка, что она, конечно же, может проникнуть вслед за мышью даже в ее нору. Полевки, как огня, боятся горностаев и ласок и спасаются от них, очень часто забираясь именно в пустующие временно человеческие жилища. Есть среди полевок виды, которые собирают на зиму запасы из сена, из самых разных удивительных видов и вкусных, и для них очень полезных веществ. Есть такие, которые с удовольствием и с величайшим, точнейшим мастерством и тщательностью обгрызают еловые шишки, именно еловые. Встречали вы в лесу, находили шишку, которую вроде бы обгрызла белка, но обгрызла точнейшим образом, как на каком-нибудь токарном станке обработанное. Вот только вот серединка, сердцевинка почти гладкая осталась от длинной еловой шишки, а на конце пучок мелких шишечных чешуек. Ну, там самые новые, самые мелкие семена, не стоит за ними, так сказать, особенно стремиться, не стоит тратить силы и время на то, чтобы их добыть, да. А вот все крупные, зрелые семена достает, опять-таки, полевка обгрызая шишку, так как ни одной белки не подсил. Много ещё можно рассказать про полевок но их действительно очень много видов. А, кроме того, я всё время думаю о моём друге, замечательном зоологе Андрея Милютине, который знает о мышевидных грызунах, по-моему, вообще всё на свете. Надо будет как-нибудь попросить, чтобы он любознайки рассказал про мышей.